Глава 112. «Сделка. Я не понимаю, что мы можем, что я могу тебе дать. Я уже... Я рассказал тебе все, что знаю, и...» «Сделка. Какая сделка?» — закричал он. «О какой сделке речь?» «Тело». Зубы впились в него, разорвали в клочья, но он почти не почувствовал. «Подожди. Что?» «Новое тело. Ты...» «Ты хочешь дать мне новое тело?» «Тело. Сделка». Зубы ни на секунду не переставали терзать его. Он не мог думать, не мог осознавать, что происходит, что ему предлагают, как будто это имело значение. «Тело. Сделка. По рукам», — сказал он, и вокруг него вспыхнул свет.